Глава 2. Рассказ о событиях, предшествующих началу истории и свадьбе одной семейной пары. Латина услышала этот рассказ о прошлом благодаря одному из посетителей «Танцующего оцелота». Таверна Крюгеров не только предоставляла стол кров, но также считалась филиалом храма Агдара и имела доску объявлений, поэтому сюда, кроме авантюристов, захаживали торговцы спутниками, они внимательно просматривали окрестные новости, Если впереди поджидала сильная непогода, искали пути обхода или место для ночлега, а когда у тракта объявлялись магические существа или разбойники, нанимали охрану. Отсутствие важных и срочных вестей практически гарантировало спокойное путешествие. В один из будних дней дверь от целота открылась. Добро пожаловать! крикнула Латина. Как лицо заведения, она каждый день встречала посетителей. от одного звучания ее веселого, звонкого голоса, полный авантюристов. Этих суровых неотесных грубиянов, зал сразу начинал казаться светлее и приветливей. За годы работы девушка как-то незаметно научилась мгновенно понимать, кто и зачем к ним пожаловал, и соответствующе обслуживать. Она приметила лицо незнакомца, окинула его взглядом с головы до ног, и тут же пришла к определенному выводу. Этот мужчина был немного старше нее, носил ладно пошитую прочную одежду из качественной ткани, малопригодную для сражений, но незаменимую в долгой дороге. Единственным заметным оружием был нож на поясе, причем размерами и формой он явно отличался от тех, что предпочитали солдаты и авантюристы. На мага не похож, да и на торговца тоже не тянет. Выходец из хорошей семьи, решивший повидать мир? А Латина подошла к мужчине. Большинство посетителей таверны, не относящихся к числу авантюристов, заглядывали сюда за последними сведениями или в поисках охраны. Некоторые заказывали что-нибудь перекусить хотя для обеда было уже слишком поздно, а для ужина рановато. «Здравствуйте. Вы у нас впервые, да? Доска объявления Агдара вон там?» С улыбкой сказала Латина. Обычно те, кого она раньше не видела, первым делом справлялись о доске, так что девушка действовала на опережение. «Спасибо», — коротко ответил мужчина, шагнул было в указанном направлении, однако остановился, обернулся и спросил. «Ах да, у вас можно поесть? Я еще не обедал». «Конечно. Вам подойдет место у стойки?» Приближался вечер, а вместе с ним вскоре появятся и завсегдаты, которые обычно занимали столы ныне пустующие. Простые люди всегда робили в компании горластых стражников-авантюристов, и поэтому Латина намеренно предложила посетителю место подальше. «Можете выбрать что-то из меню или взять полный набор от шеф-повара?» «Давайте последнее. Что будете пить?» Приятное в общении опытная девушка с неизменной улыбкой приняла заказ. Передала его на кухне Нету, а сама занялась напитком. «Прошу вас», — сказала она, поставив стакан на стол, и взяла оплату. В этот момент распахнулась дверь. «Добро пожаловать!» — рефлекторно крикнула Латина, а потом увидела знакомого завсегдата. «Привет!» — поздоровался тот. «Мне как обычно. Хорошо. Парни тоже скоро подтянутся. Собери нам пока чего-нибудь закусить. Сделаю». Латина давно знала этого человека, поэтому поняла, что он хочет, даже по таким расплывчатым формулировкам. Но сегодня она задала уточняющий вопрос. «Сегодня у нас меню морепродукты в масле. Попробуйте, Или вам такое не по вкусу?» «А, что-то новенькое!» Рецепт еще не отшлифован, хотя Кеннет сказал, что получилось вполне прилично и дал добро подавать. Мне хотелось бы собрать отзывы. «Завсегда ты слабо усмехнулся». Когда речь дошла о с собственноручно разработанным Латиной, которая недавно вышла замуж, но не бросила работу в таверне, его настроение мигом подскочило на несколько пунктов, тем более Латина действовала под чутким руководством Кеннета. Ее наставник был строгим, но справедливым и давал дельные советы, в отличие от бесполезного Дейла. Юноша категорически заявлял, что вся стряпня его жены неимоверно вкусная. Впрочем, его можно было понять. Будучи профессионалом, Латина требовала от себя многого, и перепроверяла все по несколько раз, прежде чем давать кому-то попробовать. Скорее всего, именно поэтому она предупредила завсегдатые о морепродуктах. Тут из кухни показался Кеннет. Широким шагом подойдя к столу, он поставил большую тарелку с небольшими порциями разных блюд и корзинку хлеба. «Ваш заказ!» — внезапно мужчина воскликнул. «Это вы?» «А?» Кеннет нахмурился, ведь как ни посмотри, обращались именно к нему. Не заметив реакцию шеф-повара, мужчина вскочил со стула и пол чувств продолжил. «Кто бы мог подумать, что я встречу вас здесь! Сегодня замечательный день! Вы же помните меня?» в вы... А, точно! Кажется, из воля Примечание переводчика. Вероятно, от немецкого Вал Кит. все таки помните!» Латина не знала, про что говорит наставник, но вообще смысл уловила. «Кеннет, у тебя на лбу написано, что ты просто угадал». Она привыкла видеть такое выражение лица в основном у Дейла, поэтому и удивилась. «Ага», — согласился завсегда-то и пояснил. «Валь, это портовый городок на западе Лабанда. Значит, этот человек знал тебя еще авантюристом, Кеннет? Это было больше десяти лет назад. Ясное дело, сразу вспомнить такое непросто». Я тоже едва ли вспомнил бы посетителя, который приходил больше десяти лет назад поддакнула Латина. «Авантюристам? То есть еще до нашей свадьбы?» сказала незаметно подошедшая Рита. «Латина, тебе рассказывали о тех временах?» «Совсем немного». Дейл упоминал, что Кеннет присматривал за ним, но в детали не вдавался. «Да, было дело. Дейл состоял в отряде Кеннета». Вставил завсегдатой. «Я тоже знаю об их приключениях лишь по рассказам Кеннета». Продолжила Рита. В то время Дейл покинул родину, примкнул к его отряду, и Кеннету пришлось идти его основным ремесла. Вот как. Кеннет наделал немало шума, когда заявил, что отходит отдел. Произнес всегда то и пускаясь из воспоминания. Он имел блестящий послужный список, возглавлял крепкий отряд с репутацией надежных парней, от клиентов, которые хотели нанять, именно их не было отбоя. И тут вдруг раз «баста», — говорит. Конечно, многие принялись возражать, мол, куда? Рано еще. На потомке Нед сказал, что собирается жениться на Рите и стать поваром, и недовольные поутихли. Как так? Я батя вечно жаловался, что кухню доверить некому, и искал зятька, способного вас нас настряпать. Латина ненадолго задумалась. Отец Риты, предыдущий владелец танцующего от Силота, после свадьбы дочери передал таверну в руки молодоженов, а сам с супругой съехал. Но поселились они недалеко, и во время особо крупных наплывов посетителей забирали внуков понянщиться, Тогда-то Латина с ними и познакомилась. Ха, а работала ли Рита на кухне?» Проговорила она, роясь в воспоминаниях. Кажется, когда Кеннет один не справлялся, Рита помогала ему с уборкой или чистила продукты. Потом появилась Латина, ученица, стало полегче. Рита заглядывала на кухню все реже и реже, а затем и вовсе перестала. Возможно, Латина нашла бы это странным, но так случилось, что примерно в то время родился Тео. «Хотя кухня-то на Кеннета!» «Может, у Риты просто было мало возможности подойти к плите?» «Разумеется, так оно и есть», — заявила Рита тоном, от которого у и пропало всякое желание возражать. Следом она нарочито и беззаботно добавила. А «Вроде бы Кинет был в Вале по заданию. Охотился на какого-то крупного магического зверя». «Это еще мягко сказано. А и что я тут распинаюсь? Ты лучше всех должна знать об этом. В конце концов, слухи его отряде дошли до Кроица. Хитро улыбнулся завсегдатой. Рита холодно улыбнулась и ему и вежливо заметила. «Алкоголь вреден для здоровья. Как насчет специального целебного чая?» Пожалуй, ни одна другая владелица таверны не задала бы такой вопрос, и Латина, понимая это, недоуменно склонила голову на бок. «Завсегда ты же хмыкнул и махнул рукой. Ну, чего ты начинаешь? Сама знаешь, брага помогает забыться. И хорошенько смазывает язык, да, старый алкаш? Эй, у меня сегодня еще ни капли во рту не было!» они принялись беззлобно перебрасываться колкостями, как и всегда. Не переживая за них, Латина посмотрела на Кеннета, который по-прежнему выслушивал бы чрезмерно восторженного посетителя, и призадумалась. «Странно. Он смущен, но окажется больше не самой похвалой, а энергией этого мужчины». И так повелось, что Латина рассказывала Дейлу обо всем, что произошло с ней за день. Она не стала изменять традиции сегодня. «Валь, говоришь?» «Да». Вроде бы это портовый город. Дейл, ты слышал о нем? Не только слышал, но и бывал в молодости. Небольшой такой городишка с Рыболовецким портом. А что? Готовя ужин и расставляя на столе тарелки, Латина поведала о необычном госте и его разговоре с Кеннетом. Когда речь зашла о взрыве восторга, Дейл усмехнулся. Днем он отсутствовал, поэтому ничего не видел, но благодаря подробному описанию сумел представить картину во всех подробностях. И он говорил с таким пылом, что даже Кеннет опешил. Продолжала Латина. А Рита завсегда там упомянули, что Кеннет давным-давно выполнял в Вале какое-то важное задание. Ты про охоту на магическое существо 15 лет назад? Да, крупное дело было. Тогда одни только слухи о нем производили сильное впечатление. Ты знаешь об этом? Дэл немного подумал и в конце концов согласился. Он никогда не рассказывал Латине о своей работе, потому что порой по поручениям первых лиц королевства убивал демонов, Ее сородичей. Его руки были полокать в крови. Заодно юноша не распространялся в временах, когда ходил простым авантюристом. Глотнув разбавленного вина, он немного помолчал, подбирая подходящие слова, и наконец сказал: Вряд ли тебе будет интересно, но слушай. И он начал рассказ о прошлом.